Глава 8 Графиня Виктория Рубер. Гидеон уехал, щедро расплатившись за обед. Вызвав шмель, я назвала адрес единственного человека, которому доверяла после смерти отца. Этим человеком был мой кузен по материнской линии, Альберта де Лаберт. Мы собирались встретиться вечером, но пришлось изменить планы из-за визита Гидеона. Раньше мы с отцом часто гостили в доме Делабертов, когда бывали в Штернхолде. «Вики, радость моя, на тебе лица нет!» – расцеловал меня в обе щеки Альберта. «Рассказывай, милая, что случилось? Мы непременно совсем разберемся!» Попросив слуг принести по чашке горячего шоколада и кусочку миндального пирога, я подробно пересказала наш разговор с Гидеоном. «Вот мерзавец!» В сердцах воскликнул брат, подскочив так, словно готов был сорваться и вызвать негодяя на магическую дуэль. Пришлось мне положить руку ему на плечо и усадить обратно. Да я ему за такие предложения? Ничего не сделаешь, закончила я за него. Альберта поджал губы, а затем шумно выдохнул, признавая мою правоту. У императора Карла Монтерока своих детей не было. Племянник считался основным претендентом на трон, в случае если правитель так и не обзаведется наследниками. Поговаривают, что император сменил уже целый штат фавориток, но ни одна так и не смогла понести. Желающих подарить стране наследника было на удивление много, ведь ходят слухи, что первое, кто родит Монтероку сына, станет императрицей. «Такое ощущение, что боги испытывают тебя, посылая одно несчастье за другим!» – озвучил он горькую правду. «Сначала обвинение дяди, твое вступление в наследство!» «Хорошо, что ты на три года уезжала учиться в Лобос. Там хоть и тоже был не так давно переворот, но все равно спокойнее, чем в Нордраке». «Или не боги. Теперь я все больше убеждаюсь в том, что пожар в родовом имении, из-за которого мне пришлось поселиться в столичном доме, не был простой случайностью». «Что ты имеешь в виду?» Это был поджог, а не неисправность в работе бытового артефакта, как написали в отчете стражи правопорядка. Кто-то хотел уничтожить кабинет отца вместе с его наработками и документами на рудники. И у злоумышленника это почти получилось. Документы были надежно защищены, а вот часть исследований мне спасти не удалось, в том числе последние опубликованные книги. Некоторые я нашла в продаже и выкупила, как раз сегодня планировала наведаться в книжную лавку, здесь, в столице. «Вики, ты серьезно сейчас больше озабочена работами дяди, чем угрозой потерять графство?» Я закусила губу, как обычно делала, когда о чем-то размышляла. Пока ехала сюда, я успела прокрутить в голове несколько вариантов, как избежать участи постельной грелки Монтерока. Самый простой вариант – выйти замуж за сильного мага. Только нужен кандидат с уровнем силы 250 пунктов и выше. Альберта присвистнул, что-то прикидывая в уме. Насколько я знаю, в Нордреке таких магов по пальцам пересчитать. Когда я учился в Академии, у нас замеряли уровень магии перед выпускным. Самых сильных заносили в почетный список лучших выпускников. Помимо меня, из нашего потока туда попали еще четверо. Трое точно уже женаты, там договорные браки. Я попробую связаться с Персивальдом, вдруг он до сих пор холост. Заодно посмотрю, кто еще в этом списке, может, найдется подходящий. Было бы неплохо. Только я сомневаюсь, что кто-то так быстро согласится на договорной брак с пустышкой. Семьи могут не одобрить, даже несмотря на мое завидное преданное». «Почему ты не допускаешь, что, увидев твой портрет, потенциальный жених плюнет на магию и мнение семьи и унесет тебя в храм, перекинув через плечо? Ты же красотка, Ви! Не будь я твоим кузеном, сам бы так и сделал!» Горячо заверил кузен. Я рассмеялась. «Спасибо, Альберта. Твои слова много значат для меня». «Так, вариант с женихом рассмотрели. Ты говорила, у тебя были еще какие-то?» «Да, еще один, но он кажется мне почти фантастическим. Рассказывай, я весь во внимании. Помнишь, когда я была маленькой, у меня дар так и не проявился? Отец тогда занимался изучением моей проблемы и добился некоторых результатов. У него была теория, как можно разбудить спящий дар даже у пустышки. Все это он описывал в своих работах». «Погоди». Ты хочешь попробовать разбудить свой дар? Чтобы что? Чтобы даже если Совет примет дурацкий закон, а я не выйду замуж, они не смогли отнять у меня графство. Ви, тебе почти 21 год. В таком возрасте уже имеющийся дар развить тяжело. Я уж молчу о том, что в принципе не было случаев, когда бы он пробудился в столь позднем возрасте. До моего дня рождения еще больше недели, возразила я скорее из упрямства. Да ты оптимистка, усмехнулся Альберта. «Твой отец бился над своими исследованиями много лет, а ты хочешь пробудить дар за несколько дней?» «Я же не говорю, что получится, но попробовать стоит. Я не смогу просто сидеть сложа руки, зная, что не сделала все, что было в моих силах. Ты и в этом очень похожа на дядю». Альберта отправился за тем самым списком лучших выпускников своей академии, заверив, что позвонит, когда выберет подходящего кандидата. Я же поспешила в местную книжную лавку. Мне неслыханно повезло, монография у них оказалась, пусть и стоила неприлично дорого даже для редкой книги. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что молодой человек, стоявший за мной в очереди, тоже собирался ее купить и даже просил попридержать книгу. Вот только другой продавец не предупредил юношу за прилавком, для кого она отложена. Я чувствовала, что парень не врет, и попыталась найти выход из положения, но второго экземпляра не оказалось даже в издательстве. Потом произошло совсем уж немыслимое. Он начал перебивать цену. Оценив внешний вид, а, следовательно, и платежеспособность упорного незнакомца, я заранее знала, кто победит. Когда наши взгляды пересеклись, на какой-то миг его лицо показалось мне знакомым. Такие же глаза цвета темного шоколада я видела 15 лет назад. Я была уверена, что, будь это тот самый мальчик, с которым мы ели эклеры, он обязательно бы узнал меня. И тролль с ней, с книгой. В какой-то миг я подумала, что даже уступила бы. Но на лице незнакомца не отразилось ни тени узнавания. Не он, с сожалением подумала, накрывая его ладонь своей. И тут меня словно ужалило магическим разрядом. Подумала, что можно заказать магическую копию и готова была предложить такой вариант. Но тут этот тип вткнул меня носом в отсутствие дара. И я ответила грубостью на грубость. Зачем, уходя, унизила парня еще больше, ляпнув про свои деньги, да еще и так глупо кошельком похвасталась? От обиды? Из-за того, что меня в очередной раз ткнули носом в то, что я пустышка? Или потому, что он оказался не тем самым мальчиком, а просто был на него похож? Впрочем, неважно, у меня сейчас и без того забот хватает. Из лавки я выходила, крепко прижимая к себе книгу, написанную отцом, как самое большое сокровище. Так, словно могла бы сейчас обнять его самого. Пока шла по улице, казалось, что спину жгло от чьего-то пристального взгляда. Оборачиваться не стало, Мало ли что могло показаться. Зря я повела себя как стерва с тем парнем. Хоть он и выглядел бродягой, но деньги готов был отдать немалые, возможно, последние. Почему? Может, стоило спросить. Погрузившись в собственные мысли, я не заметила пропажи кошелька. Почему-то даже не сомневалась, кто мог мне отомстить таким гнусным способом. Разозлившись, направилась в отделение стражей, где написала заявление о розыске. Мой кошелек магически зачарован, а значит, стражи его быстро обнаружат, как и воришку. Хоть и понимала, что сама спровоцировала того парня, мне почему-то захотелось, чтобы его поймали, и я смогла с ним встретиться еще раз. И не ожидала, что мое желание исполнится так быстро.